Глава 11. Поиск приключений на хвосте. Кот Рыжик уныло рассматривал себя в зеркале. В зеркале отражался взрослый кот, а так-то он малыш, котёнок. Скучно, сообщил он своему отражению. Отражение сочувствующе открывало рот, и это давало некоторую иллюзию разговора. Все заняты, а на меня ни Тон никто не обращает внимания. Все действительно были заняты. Урс и Айка о чём-то беседовали на лоджии, и туда рыжика не пустил Бэк. Почему? Ну почему нельзя? Расстроился котик. Они вон на какие серьёзные. А я их повеселю. Не надо их веселить. Им бы хоть немного пообщаться, чтобы никто под лапы не лез. Вздохнул Бэк. Не мешай ты им хоть немного. Котику пришлось удалиться, ворча про себя, что никому он никогда не мешал. Наоборот, вовсе даже помогал вовсю. А тут-а вон как мешает. Рыжик бы поиграл с Касей, та всегда была рада весёлой возне. Но пройти к ней можно было только по голове Бэка, а потом по лоджии, где не надо было лезть под лапы Урсу и Айки. Они, наверное, всё-таки не порадуются. А кот их не любил, когда ему не рады. Ладно, Рыжик отправился к Тени. Она обычно тоже любила поиграть, но именно сейчас, как назло, была очень-очень занята грандиозной схваткой с мышью. "Я не трогала твои помпоны. У меня своих отгрызенных куча", рычала Тенька с ко랴 белоснежные зубки. "Покажи Покажи свою кучу, может, это моя, шипела мышь. Да ничего подобного. Я не знаю, где твоя куча, которая была под шкафом. Белоснежная тихая Аля, которая склоки ненавидела, только рот открыла уточнить, как же те не знает, если точно указала предыдущее местонахождение меховых штучек, но, сообразив, что мышь пропустила это мимо ушей, решила не раздувать склоку. Рыжик вздохнул. Встревать, когда ругаются, он тоже не любил. Отправился на ближайшую кухню, где его тут же случайно обсыпали мукой, отряхнули и попросили под ногами не путаться. Под лапы не лезь, под ногами не путайся. Чего у них везде то лапы, то ноги, то обратно лапы. И никому дела до меня нету, Ти. вздыхал рыжик. А в детскую он и сам не пошёл, потому что там гудел Стёпа, у которого резались зубы. Рыжик ему очень сочувствовал. Сам отлично помнил собственные переживания по этому поводу, но помочь ничем не мог. И опять же. Я, когда зубы резались, всё кусал. А ну как и он кусает? Рыжику сразу представился розовый бесшёрстный Стёпка. у которого вырастают острые кошачьи зубки, и он ими впивается в хвост рыжика. «Не-е-е, я лучше погодю», – размышлял рыжик, зависнув над аквариумом, в котором не было воды. Ну, почти не было, только в специальной плошке. Зато там были коряги, какие-то зеленые листики и мох, на котором сидела жаба. «С тобой тоже не поговорить и не поиграть!» — пожаловался жабе-рыжик. «Только и знаешь языком плюхать и лопать этих прыгучек! А я? Мне-то что делать? Был бы я жабом, я б тоже за прыгучками охотился! Был бы птишкой, летал бы!» Тут Рыжик представил, как он летает, взмахивая лапами и хвостом, и аж прижмурился. Попытался взлететь и позорно грохнулся со столика, на котором стоял жабий дом. — Не-е-е, я все-таки не она, не птишка, — решил Рыжик, лежа на полу. — С одной стороны, я котик, а котики ловят мышей. С другой, тут-то мышей нету-тик. Только кошка-мышка, но она сама кого хочешь поймает и по надкусывает. Настроение рыжика точно соответствовало такому человеческому настроению, про которое обычно говорят. Он ищет приключений на Ну, мы все знаем на какое место, так что можем спокойно продолжить фразу. На собственное ахвостие. Как правило, тот, кто ищет этаких приключений, их находится с бытком и еще чуть-чуть. А может быть, и гораздо больше этой чуть-чуть, и всякое бывает. Так получилось и с Рыжиком. Закон-то общий для всех, и для людей, и для животных. Впрочем, этому закону активно помогает случай. Вот если бы хомяку Максиму в этот самый роковой момент не переспичило поесть, ничего бы и не произошло. Но никакие предчувствия его не посетили. Поэтому он начал громко, прямо скажем, вызывающе громко грыз орешек. О! А ведь этот, э, как его там, он почти мышь. Семейную сагу о том, как мышка поймала Максима, прятала его в стеном шкафу и пугала хомяком врагов рыжих, конечно же, слышал. И загорелся новой идеей. Выпущу этого зверя, поохочусь, попугаю им кого-нибудь, а потом верну на место. И никто, никто ничего и не заметит. Идея рыжику понравилась очень. Правда, как именно выпускать хомяков, он точно не знал, но видел, как чистят хомяковый дом. Тут-то есть такие щёлкалки по бокам. Вот щёлкалка, и та моя ещё одна. А если ее лапкой не щелкаете? Ладно, я ее еще посильнее лапкой. Посильнее получилось как-то очень уж с усилием. И рыжик, увлекшись, ухватился за пластиковую штуку обеими передними лапами, да еще и задние поджал, чтоб уж наверняка. Клетка качнулась и начала медленно, но верно, выполняя законы физики, приподнимать конец, неотягощенный рыжиком, все выше и выше. «Караул!» — взвыл Макс, едва не поперхнувшись орехом. «Потрясение!» Он судорожно упихал за щеки как можно больше особо ценных запасов, уперся раздувшимися щечками и всеми лапами в стены дома и закрыл глаза. И правильно сделал, между прочим, потому что мир... Абсолютно неправильно закрутился, словно Макс перестарался с беговым колесом. Его осыпали орешки, семечки и зёрнышки, которые падали то сверху, то снизу, то с боков, а совсем рядом кто-то босовито орал. Мамакися, спаси! Как любой ребёнок, он звал маму, напрочь забыв о том, что надо давно было рад от него избавиться. На грохот и крики примчались Матильда и Марина Сергеевна, Алёна и все животные, включая Айку и Урса. А ужас какой! Что это тут стреснулось? уточнила Алёна слегка дрожащим голосом. А это? Так, оно туточки случайно упало, дрожащим голосом заявил Рыжик, засыпанный как минимум 3 кг зерновых. И прочими припасами на самый-самый чёрный, хомячий день. Я его не открывал и щёлкалки не щёлкал. Заверил он всех, чтобы чего-то нехорошего не подумали. А где? Где мой хомяк? Мышка покопалась в зерновом кургане, нарыла хомячий дом, перевернула его лапкой, но где мой хомяк, я тебя спрашиваю? Не сняю. Пропищал рыжик, отплёвываясь от случайно попавшей в рот отборной кукурузы. "Отдай мне моего личного, собственного хомяка!" Мышка тут же распушилась, грозно загудела и пошла на войну с мелким, дурным, упустившим её законного, домашнего питомца. Она даже успела пару раз стукнуть лапой по рыже перепуганной рожице, пока её не оттянули люди. "Мышуль, не переживай!" Пойдётся, Макс. Урсиво сейчас легко отыщет, утешала фырчащую от ярости мышку Матильда. Урс, жестоко оторванный шумом и суетой от объяснений с Айкой, конечно, легко нашёл, куда убежал хомяк. Только вот достать его из-за панели стенового шкафа было сложновато. Надо же, с ходу нашёл единственное место в доме, где его не достать, переживала Марина Сергеевна. Хотя бы не застрял там. а Максим, отдышавшись и придя в себя от нервного потрясения, осмотрелся и ищел, что ему тут даже нравится. «Да, хомяку тут вполне можно жить!» Он вытряхнул из-за щек запасы, сложил их в кучку и, посетовав, что не все мог забрать, начал обустраивать новое жилище. Оторвал кусок обоев, погрыз его до трухи Умастил ею угол и устраивался отдохнуть, не обращая ни малейшего внимания на суету у своей новой норы. «Хомяк решил, хомяк сделал», — сообщил себе Максим, отмечая новую эру в своей жизни приличным обедом. Между тем у щели собралось совещание. Этот хомяк как оружие массового поражения. Он поразительно много умеет, как бы это... у навоживать территорию. Жили бы мы сейчас на даче, и было бы лето, я бы не переживала. Навоз можно было бы не покупать, но здесь эта субстанция нам абсолютно не нужна. Я уж не говорю про провода, вздохнула Матильда Романовна. Думаешь, зажуёт? уточнила Марина. Да кто ж его знает, что в головёнку-то стукнет. Я знаю, протеснился в дверь рыжий Да мышка на меня так ругается. Так ругается, хотела хвостик откусить. Ну а зачем же ты её хамекал, уронил и отпустил? заинтересовалась Марина. Так скучно мне было. Совсем-совсем скучно. Я хотел только поиграть и положить его на место. А он взял и растягнулся, высыпался. «Как уронился!» — понуился бедолага Рыжий. Матильда невольно вспомнила Пашку, когда он в четыре года решил поиграть с хрустальной вазочкой. Очень уж от нее красивые блики по стенкам бегали. Вот и понес к окну, чтобы солнышко поймать. «А ваза-то возьми и выскользни из ручонок!» «Как же его тогда ругал Андрей! И как злилась она сама!» Ни одна ваза не стоила такого ужаса, ясно отразившегося на лице ребёнка. Особенно разоряться мужа она не позволила, сумела чем-то отвлечь, не желая ругаться с ним при сыне, а пашку долго успокаивала. Вот и рыжик сейчас чем-то неуловимо напоминал расстроенного человеческого мальчишку. Конечно же, по лешему куда ни надо, разумеется, натворившего дел, и теперь страсть какого расстроенного. Рыжуль «Ты не переживай, это бывает. И падает, и рассыпается, и разбивается много чего». «А почему ты сказал, что знаешь, что придет в голову хомяку?» «Он на врагов нападать любит», — сообщил им Рыжик абсолютно серьезно. «Пойдет искать врагов и гонять их». Фантазия у обоих дам работала отлично. И обеим синхронно представилась как Макс, выслеживая через вентиляцию соседей, призанных их врагами, и гадит энергичными пулемётными очередями им в обувь. Да! А потом он вернётся. Потому какой у него тут стока еды? Стока! Наивно удивился рыжик. И уся такая невкусная. сколько сыр сушёный ничего себе и то в зубах застрял. Рыжик, ты что, ел его еду? Марина уже изо всех сил сдерживала, чтобы не расхохотаться. Ну, еда сыпалась, и оно само как-то в рот заваливалось. Растерялся Рыжик. Я пилявался, пилявался, а от сыра не пилявался, потому как он сразу к зубам прилип. Бедный ты мой. И скучно было, и клетка чуть не на голову свалилась, и даха мячя на тебя напала, и мышь кусалася, дополнил аккуратный рыжик. Да, день трудный. Ладно, сейчас придёт Лёша, и вы с ним будете ловить хомяка. А он умеет? засомневался рыжик. Может, хоть мышь Она там как красноурку раскапывает, куда Макс спрятался. Да мы успели как раз вовремя. И мышь не нанесла фатального вреда стене, царапая её в попытке добраться до своего собственного домашнего зверя. Не бойсь, мышь. Раз это такое срочное дело, Лёху мы ждать не будем, а хомяка будем ловить на сыр. Марина соорудила простейшую ловушку из наклонной досточки, прислоненной к горлышку трехлитровой банки, поставленной чуть на бок. В банку положили пару кусочков сыра, пол печенья и орехи. Все это установили у хомячьей норы. Максим как раз прислушался и снова припомнив треволнение последнего времени, решил перекусить. Протянул лапу, ощупал то место, где выложил спасённые из катастрофы запасы и кто? Кто украл всю мою еду? Перепугался он. Тёмная щель сразу показалась страшным и опасным местом. Может, тут по стенкам ползают какие-то жуткие хаможоры? И тут Максим сообразил, что это он сам всё съел. Не зря ещё что-то пережёвывается во рту. «И что же мне теперь делать?» Он с тоской припомнил восхитительный сыр, старательно припрятанный в особо тайном месте. Сыр он берег, старательно обнюхивал его по нескольку раз в день, заворачивал в обрывке салфеточек и, надо же, не успел эвакуировать. И тут, как по волшебству, до него донесся запах. «Сыр? Да, это он!» Ошибки быть не может. Макс с трудом развернулся в узкой щели и опасливо пополз на запах. Крошечный кусочек, лежащий на какой-то деревяшке, был всосан из чавкан с космической скоростью. Макс потянулся за следующим, лежащим чуть выше, и ещё за крошечкой. И ещё чуточку. Ах, как пахнет! И печенье, и сыр, и Ой! Он скатился по гладкому стеклу в банку, занял собой почти всё донышко, не отвлекаясь на мелочи, добыл из-под себя сыр, половинку печенья и орешки и упихал за щёки, рассудив, что как бы дело ни повернулось, запас кармана не дерёт.